Глава 11. «Ты что, действительно думаешь, что лучше ничего им не говорить?» спросил сержант, когда они вышли из здания. «А что, по-твоему, я должна сделать? Снять копии со своего личного дела и распространить их среди всех сотрудников?» — огрызнулась Ким. «А ты не думаешь, что таким образом ты связываешь им руки?» «Брайант, это дело мы получили всего пару часов назад, так что у меня не было времени даже шнурки завязать, не говоря уже о чьих-то руках. Они знают все обстоятельства дела, а больше им ничего и не нужно». «А кто будет нам помогать и чем конкретно он будет заниматься?» Сержант решительно поменял тему разговора. «Не знаю. И еще раз. Не знаю», — ответила Ким, когда они отъехали от участка. «То есть только при таком условии тебя не сняли с расследования?» Показал свою проницательность Брэйнт. «Я все прекрасно понимаю, но давай притворимся, что речь идет о простом двойном убийстве, и поговорим именно о нем. Договорились?» «Да я, в общем-то, так и думал», — со значением произнес сержант. Но ты согласна с тем, что я имею право задать несколько вопросов? Что это за дети? Как их убили? Как они попали в квартиру? Или они что, скваттеры? Кто сделал этот анонимный звонок в полицию? Было ли всё подстроено так, чтобы вызвали именно тебя? Зачем нужны были наручники? Откуда во рту появился фрагмент упаковки? Как? Скваттеры. Лица, которые самовольно занимают официально незаселённые дома. «Боже, Брайант, да успокойся же ты. Лучше ответь мне на один простой вопрос. Спрашивай. Мы что, ещё не доехали, твою мать?»